еще сохранивших аромат садовых роз. — Все хорошо, милая, успокойся, — твердила она, — теперь ты дома, никто больше не обидит тебя. Чарльз Марч, не выдержав, тоже подошел к женщинам и обнял обеих. Так в неподвижности они все втроем простояли несколько минут. Наконец, Лавиня выпрямилась и со свойственной ей практичностью сказала. «Пойдем в дом, детка. Тебе надо переодеться. У тебя есть с собой какая-нибудь другая одежда?» Вопрос относился к Даниэль, но девушка взглядом попросила графа ответить. «Одежда в дилижансе, спокойно пояснил он. «Прекрасно». «Чарльз, позаботься, чтобы чемоданы перенесли в дом. Надо поскорее переодеть нашу девочку, пока прислуга не начала распускать небылицы о ее приезде. Чем меньше разговоров, тем лучше, даже вдали от Лондона». «Вы читаете мои мысли, Лавиния», — улыбнулся Линтон. Энергичная миссис Марч обняла внучку и повела в дом. Граф Линтон смотрел им вслед с чувством огромного облегчения. Чарльз же, отдав слугам распоряжение перенести багаж Даниэль в дом, повернулся к Джастину и протянул ему руку. «Пойдемте на террасу, дорогой друг. Посидим». Выпьем по бокалу вишневого ликера. Я хочу вам сказать, мы с женой, ваши вечные должники. Вы мне ничего не должны, Чарльз, сдержанно ответил Линтон, ни вы, неуважаемая графиня, но вишневый ликюр я попробую с удовольствием. Что касается моего рассказа, то предлагаю дождаться возвращения наших дам. История очень длинная, и у меня хватит сил рассказать ее только один раз. Прекрасно, согласился Чарльз, и, взяв Джастина под руку, повел в дом. С террасы открывался прекрасный вид на бухту и живописные прибрежные скалы. Мужчины расположились за столом и, наполнив бокалы, собрались отдать должное прекрасному вину. Однако не успели они отпить и по глотку, как тишину нарушил отчаянный крик. «Не дам! Это мое! Вы не имеете права! Нет!» Граф безошибочно узнал голос Даниэль. Крик доносился сверху из открытого окна комнаты, расположенной как раз над террасой, и был таким громким, что его слышали, наверное, не только в саду, но и в соседней деревушке. — Что за черт? — воскликнул Марч и недоуменно посмотрел на Линтона. Тот поставил свой бокал на маленький столик у окна и спокойно произнес... «Извините меня, Марч, но там наверху определенно требуется мое присутствие, иначе Даниэль ознакомит всех ваших домочадцев с самыми изысканными выражениями из своего уличного лексикона». Граф встал и, пройдя по коридорам нижнего этажа, поднялся на второй. Отыскать же нужную комнату для него не составило никакого труда из-за двери по-прежнему неслись истеричные вопли Даниэль. Линтон вошел без стука и застыл у двери. Его подопечная стояла посреди комнаты в нижней юбке и сорочке и, по всей видимости, воевала с пожилой служанкой, относившейся по всем приметам к категории заслуженных и весьма уважаемых слуг дома. Графиня Марч, заняв позицию у дальней стены комнаты, с безнадежным видом взирала на свою внучку. Та же билась в настоящей истерике, причину которой определить сразу было невозможно.